Глава 47. А ты чего такая довольная, шумная, и какая-то возбужденная Мари заполошно кружилась по кухне, одновременно переодеваясь в домашнее и разбирая корзинку с работы. Чего это сразу довольная? Самая обыкновенная, нарочито равнодушно пожала плечами Люся. Нет, дорогая, что-то явно не так. Да посмотри на себя, ты словно банку светляков проглотила. Получишься так, что хоть весь флигель освещай. Да просто день прошел удачно, вот и настроение хорошее, и на душе легко. Точно?» — недоверчиво прищурилась подруга. «Ну ладно, у нас в коте все кипит и бурлит, как в котелках Доротеи. Лютик, иди сюда. Ой, а чего тебе Мари принесла?» Она выложила полную, почти до краев миску вкусняшек из ресторана, И, попутно засунув в рот кусок наспех сооруженного бутерброда, понесла угощение Люциферу. Причем с такой уже профессиональной ловкостью будто балансировала именинным тортом с зажженными свечками, и ни одна у нее не погасла. Обсуждают? Ну, это теперь надолго, ответила Люся, с улыбкой наблюдая, как изголодавшийся пес подскочил с подстилки и бодро помчался к столу. Чего-чего, а уговаривать поесть этого троглодита нужды никогда не имелось. Что верно, то верно. Народу сегодня тьма тьмущая, и посетители все про тебя спрашивают. Про наших так вообще молчу. Доротея грустит, хозяин вздыхает, приказал нам зачем-то кота раздобыть и прямо в заведении поселить. Хоть и приблудного, главное, чтобы на картинку с вывески походил. «Это я его надоумила», — хихикнула Люся. «Ты?» — перестала жевать Мари. «А, ну тогда понятно. Это значит, точно придется где-то выискивать. Не отстанет». Доротея ругается. «За кота? Кстати, вот Доротея как раз ликует. Давно, говорит, пора бы это сделать, а то совсем с мышами воевать устала. А добрый, усатый-полосатый в нашем хозяйстве — животина полезная. Как там дела с Миланой? Помирились? Ой!» «После того, как она к тебе посреди всего этого кошмара вышла, так что ты? Она теперь у нас в героях!» «Как вспомню! Жуть! У меня прямо коленки затряслись!» «А это не побоялась! Отчаянная!» «Да и сама как-то поспокойнее сделалась!» «Все больше молчит, ни с кем не задирается!» «Селия вот только вернулась и никак понять не может, что вокруг происходит!» «Ничего, все вернется на свои места!» «Ох, это еще не скоро». Ну, как бы там ни было, а эта страница для Люси была уже перевернута. Своих вопросов обрисовалась, хоть добавляй. Потому прямо утром следующего дня она отправилась на разведку в рекомендованную Саилом камнерезную мастерскую. И, конечно, в сопровождении своего четвероногого кавалера. А то мало ли что... Ехать куда-то за город в мужской коллектив совсем одной было неуютно, а в других провожатых образовался дефицит. Мари все время пропадала на работе. Взять бы с собой деда Жана, да у того опять спину прихватило, не так, чтобы совсем критично, но где-то на грани капитальной поломки от любого неосторожного движения. В общем, перемещался он нынче медленно и плавно, опасаясь лишний раз чихнуть куда такому в коляске по ухабам трястись. Первая неудачная кочка, и снова старика по запчастям склеивать. В мастерской и по всей ее округе было шумно, суетно и пыльно. Складывалось впечатление, будто сам источник добычи полудрагоценного камня находился где-то совсем рядом, что, в принципе, было бы логично. И да, здесь в изобилии водилось чем поживиться. Но тут вдруг неожиданной проблемой встала задача отыскать того самого человека, с кем можно было бы поговорить насчет малого опта поделочного камня. Все вокруг или куда-то бежали с озабоченными физиономиями, отнекиваясь от любых вопросов, или сосредоточенно трудились в поте лица своего, не желая отвлекаться. Да, вся атмосфера здесь была какая-то странная, напряженная и нервная. Кое-как Людмиле удалось добиться у непонятно настороженных мастеров ответа, где может сейчас находиться управляющий. Именно он, по всей вероятности, должен быть уполномочен заниматься подобными сделками. Оставалось только этого неуловимого человека-невидимку поймать. С третьей или четвертой попытки искомый господин Дамур все-таки обнаружился на складе готовой продукции — где как раз в этот момент происходила генеральная ревизия. Сердитый, весь какой-то колючий мужичок среднего роста, возраста и внешних данных, явился Люсиным глазам воплощением недовольства. Он стоял в центре большого ангара и безо всякого стеснения громко, изобретательно витиевато... он как это? Негодовал на нерасторопность рабочих, на результаты ревизии, на шум, погоду и, наверное, даже неправильное положение звезд на небе. В общем, на все подряд. А в особенности на то, что какая-то девица надумала отвлекать его от дел. Весь его взъерошенный вид красноречиво сообщал Люси, что он вообще не понимает, что здесь могла сперва забыть, а теперь искать столь неожиданная посетительница. Тем не менее, на короткое «слушаю вас». Его все-таки хватило. Понимая, что примчалась сюда сегодня явно не ко времени, Людмила коротко и емко изложила суть причин своего визита. А что делать, не возвращаться же было домой совсем без результата. о о С некой ликующей издевкой то ли хмыкнул, то ли рассмеялся господин Дамур. Но вид у него при этом стал еще более раздраженным. Я больше не занимаюсь такими вопросами, отрезал он. Подобные вещи теперь обсуждайте только с хозяином. Он, видите ли, решил сам погрузиться в дела, потому что они, дела, идут не так хорошо, как ему бы хотелось. Как будто во всех тонкостях так легко и просто разобраться, и наше положение может пойти на лад лишь от одного хотения. Благодарю вас. Стараясь игнорировать ядовитую желчность собеседника, Людмила с некоторым даже облегчением поспешила на улицу. «Не подскажете, где можно теперь найти владельца мастерской?» Она обратилась к первому встречному пожилому мужичку с более-менее нейтральным лицом. Честное слово, все вокруг были такие накалённые, что Люси уже едва сдерживала желание сию минуту сбежать из этого наэлектризованного места. Хозяин сейчас на складе сырья, они со старшим мастером принимают камень. На удивление просто и любезно сообщил тот. «Ясно. Вы не могли бы проводить. Я понимаю, что он занят, но мне бы все таки хотелось поговорить с ним коротко и назначить удобное время для встречи. А чего господин управляющий такой? Сердитый?» «А, да вышел из доверия». С хорошей порцией удовлетворенного злорадства негромко пояснил тот. «И правильно. А то ведь не ровён, час и вовсе по миру пойдём с такой-то липкой лапой во главе». Старому хозяину все одно до наших бед было. Хорошо, хоть молодой вот встрепенулся, да решил тут сам порядок навести. Вот и пришли. Подождите здесь, я его позову. Больно уж там грязно для благородной девушки. Людмила даже заскучать не успела, как... Вот, к вам посетительница, послышалась из глубин ангара. Простите, что так не вовремя отвлекаю, господин. Начала заготовленную тираду Люся и поперхнулась на полуфразе. Лоран? Ну да. Прямо на нее из дверей вышел тот самый благородный спаситель. Только видок у него сейчас оказался как-то поголодранистей, что ли. В простой рубахе, весь в пыли от пяток до всклокоченной макушки. Будто он все те каменья, что валялись на складе, собственноручно в каменоломне откопал и сюда притащил. Все же в форме парень смотрелся посолиднее. Повнушительнее. Матильда, глазам своим не верю! Это в самом деле вы! воскликнул тот и порывисто шагнул гостье. Слишком резко. Матильда, а, ну да, ну да! Только успела мимолетно вспомнить свой подпольный псевдоним Люся, как впереди нее возник Люцифер. Люся! Лютик рядом! Скомандовала я первое, что пришло в голову! Надо было срочно успокоить пса, пока он не отгрыз у парня что-нибудь полезное и не разладил нам такую удачную случайную встречу». «А такую уж случайную ли?» — вдруг возникла резонная мысль. «Да не неужто Саил не знал, кто хозяин теперь в этой камнерезной мастерской? В жизни не поверю. Ай да дед, ай да восточный хитрован, мастер тонких интриг, воятель счастливых случаев». Видать, все таки глянулся ему этот молодой господин, раз он так из исподволь придумал, как нас свести в одном месте. Меня, значит, сюда отправил, а сам вроде как и не при делах остался. А господин-то, мамочки, смешной такой. Но зато хоть я сегодня в форме. Ого, а в прошлый раз с вами не было столь великолепного охранника. Лоран тем временем смотрел на Лютика с явным восхищением, и абсолютно безо всякого страха. Лоран. «Да что за...» Фу, такая встреча, я как пугала!» «Представляю, что она сейчас обо мне подумает. Главное, не подавать виду и не выказывать смущения. Я не знал, что делать, Сокрушенный рыдать или радостно ликовать. Надо же, так жаждал разыскать, вновь увидеть эту девушку, и вот она передо мной» восхитительная и хрупкая рядом со своим стражем. И я — пыльный мешок, изображающий невозмутимое обаяние. Судьба шутила, да она просто издевательски хохотала надо мной. А пёс отменный, интересно, что за порода, воспитанный и точно из благородных. Люцифер. А вот сейчас было обидно. Он как весело от одного моего авдрапал рыжий шарлик. «А вы этот, гляньте что!» Стоит и даже не собирается пугаться, разглядывает, как какую диковину. Хорошо, хоть руки не тянет. Для него же, собственно, и хорошо. И все же в чем подвох? Может, я как-то недостаточно грозно рыкнул? Да уж, если бы тогда со мной оказался мой пес, вам не пришлось бы меня выручать. Тем временем мило розовее ответила моя любимая благоразумная хозяйка. Нет, ну как вам это нравится? Стоит и щебечет с первым попавшимся проходимцем, забетонированным так, что его под слоем пыли не то что не разглядеть, а даже толком не разнюхать, обчихаешься. Мадемуазель Матильда, я рад, что мог оказаться вам полезен, любезно заявил этот недомытый пижон. Да он с ней заигрывает! И она-то, главная довольная такая, строит ему глазки. Ну каково? Он что, ей нравится? Так, кажется, мне пора перед вами обоими объясниться. Заставляя себя перестать самым глупым образом кокетничать с воякой, Люси решила расставить все необходимые точки. Лютик, господин Лоран свой. Господин Лоран, я некоторым образом... Не Матильда. «В каком смысле не Матильда?» — растерялся Лоран. «Что значит «свой»?» — возмущенно озадаченно встопорщил уши Лютик.